глава третье интенсивность эмоций и о д а р ё н н о с т ь о д а р ё н н ы е люди это мыслители и гении с уникальной структурой психики они обладают невероятными способностями их отличает жажда знаний и открытий они испытывают широкую гамму чувств и ощущают полный спектр глубочайших эмоций как мы говорили ранее во второй главе одаренность в нашем обществе Сильно нагруженный термин. Так что назвать себя подобным человеком сложно. Возможно, вы всегда знали о своих уникальных способностях. Возможно, у вас есть сильный и чуткий животный инстинкт, помогающий вам разбираться в людях и событиях. Или, может быть, вы умеете внимательно наблюдать за другими, впитывая разнообразную сенсорную информацию из своего окружения. но вы никогда не считали эти умения дарованиями. В нашем мире прославляется холодный рациональный ум. Он ценится выше, чем личностный интеллект или исходящая из сердца мудрость. Повышенная способность к эмпатии, тяга к справедливости, понимание морали, рефлексии, самопознание и стремление к личностному росту. В этой главе мы исследуем связь между глубиной переживаний и эмоциональной одаренностью и увидим, почему ваша чувствительность и восприимчивость сами по себе дарование. Одаренность, о которой предпочитали не говорить. Одаренность начали исследовать в XIX веке, изучая индивидуальные интеллектуальные различия в сферах психологии и философии. до девятьсот второго тысяча Существовал один и только один критерий определения одарённости — тест на IQ. Однако исследователи быстро поняли, что этот метод ограничен. IQ-тест измеряет аналитические и языковые способности, но не может оценить широкий спектр навыков, критически важных для жизни, включая практические навыки и креативность. В 1980-х годах Психологи начали разрабатывать новые модели одарённости. Франсуа Ганье стал пионером в этой области. В своей дифференциальной модели одарённости и таланта он различает одарённость и талант, предполагая, что одарённость означает прирождённые способности, в то время как талант систематически развивается благодаря образованию, наставничеству и тренировкам. Согласно его работам, дарование или врожденные способности подразделяются на следующие пять категорий — интеллектуальные, творческие, социально-эмоциональные, сенсомоторные и другие, то есть экстрасенсорные. Примерно в то же время гарвардский исследователь Говард Гарднер обратил внимание на важность личностного интеллекта, к которому относятся навыки межличностного общения и способность к рефлексии. Гарднер Говард. Структура разума. Теория множественного интеллекта. Москва. ООО и Д. Вильямс. 2007. Он использовал концепцию множественных интеллектов, MI, чтобы привлечь внимание к сильным сторонам личности, помимо знакомых и признанных. Виды интеллекта по Гарднеру включают вербальный, логико-математический, музыкальный, пространственный, т е л е с н о к и н е с т е т и ч е с к и й межличностный, способность разбираться в людях и внутриличностный, способность разбираться в себе, а также природный и духовный. По мере развития научного знания об индивидуальных особенностях и общего понимания человеческих способностей, Термин «одарённый» перестал относиться исключительно к умственным способностям. Постепенно преподаватели и родители начали принимать идеи, что одарённость может проявляться в любой сфере, будь то математика, естественные науки, языки, спорт и так далее. Несмотря на выход за пределы IQ, нынешние концепции одарённости всё же редко включают эмоциональную сферу. Многие эмоционально одарённые личности не вполне осознают свои способности и тем более не отдают им д о л ж н ы е потому что общество не отмечает такие дарования. Эмоциональная одарённость может проявляться в форме глубокомыслия, высокой эмпатии и способности к рефлексии. Тем не менее, не существует официально признанных способов её измерения. Большинство преподавателей сосредотачиваются только на видимых, измеримых показателях. Их интересуют баллы, оценка производительности, образцы работ. Так что в школе одаренные дети — это те, кто получает более высокие оценки, выигрывает конкурсы и получает награды. Детей приучают к тому, что важнее всего интеллект, но никто не учит их развивать мудрость сердца. Нет ни учебников, неподготовленных учителей или тренеров, позволяющих развить эти умения. В итоге эмоционально одарённые молодые люди редко имеют поддержку и вынуждены справляться самостоятельно. Они могут чувствовать, что чем-то отличаются от других, но ни учителя, ни родители не говорят им, почему это так и как управлять их способностями. Многие неизбежно приходят к убеждению, что с ними что-то не так. К сожалению, текущая модель выявления одарённости учитывает только видимую производительность, поэтому она ограничивает и подавляет эволюцию коллективного интеллекта. Чтобы расширить горизонты, давайте рассмотрим различные формы эмоциональной одарённости и поговорим о том, почему это важная часть человеческого потенциала. Формы эмоциональной одарённости. Эмпатия — и одарённость восприятия. В своей модели множественного интеллекта Гарднер описывает межличностный интеллект как способность понимать различные качества других. С раннего детства дети с высоким межличностным интеллектом проявляют эмпатию, альтруизм и заботу об окружающих. Эти высокоэмпатичные и восприимчивые дети Благодаря своей чувствительности, отзывчивости и тому, что они воспринимают чужую боль как свою, выглядят и ощущают себя более зрелыми, чем их сверстники. Они порой чувствуют вину и беспомощность, когда не могут помочь окружающим справиться с их проблемами и берут на себя ответственность за происходящее. Поэтому в семье им нередко достается роль слушателя, советника или даже спасителя. Благодаря повышенной восприимчивости такие дети порой оказываются единственными людьми, способными заглянуть за ширму нормы и приличий в своем окружении. Они одиноки, раздражены или разочарованы тем, что взрослые вокруг них лицемерят, либо чувствуют себя виноватыми в том, что поняли это. Способность к глубокой эмпатии и пониманию того, что происходит в душах окружающих, также влекут за собой раннее развитие моральной чувствительности. Такие дети в большей степени способны задумываться о глобальных идеях вроде справедливости и равенства. Они настолько погружаются в мировые проблемы и чувства других, что порой тонут в этой информации. Кроме того, им приходится сталкиваться с реакцией взрослых, которая не оправдывает их ожиданий. Например, ребёнок захочет помочь бедным и бездомным, раздавая своё имущество, но не сможет понять, почему родители так этому сопротивляются. Внутриличностная одарённость. Помимо способности к эмпатии, Гартнер предлагает выделить ещё один вид личностного интеллекта, известного как внутриличностный интеллект. Он описывается как способность к интроспекции. Эта форма интеллекта крайне важна для развития собственной идентичности и глубокой внутренней мудрости. Такие люди имеют высокий уровень осознанности, поэтому они лучше себя понимают. Гарднер описывает человека со способностями к самопознанию как п о с т о я н н о и неуклонно развивающегося. стремящегося стать всё более автономным и цельным, реализовать себя. Конечная цель этого процесса развития — высокоразвитая и совершенно уникальная личность. Описанию, данному Гарднером, отвечает теория позитивной дезинтеграции Домбровского. В обеих теориях указывается, что способность к самоанализу и самокритичность — не расстройство, а важные двигатели роста. Именно благодаря своей усиленной способности осваивать новый опыт, изучать и анализировать себя, одарённые люди растут как личность быстрее, чем средний человек. Такие люди постоянно ощущают всем своим существом болезненный разрыв между тем, кем они хотят быть и тем, кем они являются. Этот опыт побуждает их предпринимать шаги к психологическому и духовному росту. д в и ж у щ е й ими внутренние силы также приводят к гиперстимуляции, конфликту и физической боли, которая ошибочно воспринимается как признак заболевания. Именно эта способность проводить порой болезненное изучение себя позволяет им всесторонне развиваться, достигая высокого уровня. Иными словами, Интенсивные эмоции таких людей — не расстройство психики, а стимулы роста. Именно постоянная готовность к внутренним кризисам и отважное их преодоление и делают их уникально одаренными. Экзистенциальная одаренность. В дополнение к своей модели восьми форм интеллекта Гарднер писал о девятом интеллекте — экзистенциальном. Экзистенциальный интеллект определяется как разрешение глобальных жизненных вопросов. Основная его черта — способность погружаться в ключевые для человечества вопросы. Смысл жизни, значение смерти, окончательная предопределённость физического и духовного мира, сущность человеческой любви или полное погружение в процесс искусства. Люди с высоким уровнем — экзистенциального интеллекта постоянно задаются вопросами «Кто мы?» «Что этично, а что нет?» «Куда движется человечество?» или «Есть ли в жизни смысл?» Такая одаренность может проявляться в стремлении к лидерской роли, в выборе духовной стези, священника, теолога, пастора или йога, карьеры философа, писателя, художника, ученого, или специалиста, занимающегося значительными, сложными вопросами в рамках своей профессии. В детстве экзистенциально одарённые люди с трудом приспосабливаются к тому, что окружающие не понимают их тревог и порой отмахиваются от вопросов, на которые не всегда способны ответить. Экзистенциально одарённые люди нередко испытывают сильную экзистенциальную тревогу, Осознавая конечность жизни и своего потенциала, они постоянно ощущают потребность двигаться вперёд. Это чувство может находить выход как в творчестве, так и в беспокойстве, тревоге и неуверенности. Экзистенциально одарённые люди — идеалисты, так как они размышляют над безграничными возможностями изменения сущего. Они находятся в постоянном поиске связи с чем-то большим чем они сами, и пытаются разобраться в задачах, возможностях и тайнах жизни. Им больно видеть, как разрушается мир. Они способны бросить вызов существующим ценностям и традициям, а также нелепостям и абсурду, которые они наблюдают вокруг себя. К сожалению, когда экзистенциально одаренный человек пытается делиться своими мыслями с другими, особенно если он юн, он нередко сталкивается с негативной реакцией от равнодушия до игнорирования и враждебности. Такие люди быстро понимают, что большинству интереснее повседневные вопросы, и потому чувствуют себя в изоляции и держат мысли и чувства при себе, пока не найдут компанию, которая разделяет их переживания или место, где уважают их интересы и ценности. Духовная одарённость. Этот аспект часто упускают из виду, потому что долгое время мы жили в обществе, ценившем лишь то, что конкретно и измеримо. Хотя мы все способны двигаться в сторону духовного прозрения, именно духовно одарённые люди, часто с раннего возраста, проявляют особый род открытости и чувствительности к сверхъестественному миру. Духовность может не иметь ничего общего с организованной религией. Это скорее ощущение связи со всем существующим в этом мире и чувство трансцендентного. Исследователи Эдвард Робинсон и Эдвард Хоффман всесторонне изучили духовно одаренных детей и сделали вывод. Духовная одаренность — это не то, что можно перерасти. Действительно, существует особая природная склонность к получению духовного опыта. Ее обладатели способны видеть общую картину мира и воспринимать вещи на символическом уровне, находящемся за пределами конкретного и буквального. Они также способны почувствовать связь между собой и миром. Связь с духовным измерением может проявлять себя по-разному. Человек может испытывать определенные телесные ощущения, слияние с некой силой, которая превыше него, сильное чувство пульсирующей энергии всех живых существ или чувство пребывания в гармонии со Вселенной. В опыте духовно одаренных людей выделяют следующие темы — единство, цельность, экстаз, вневременность и связанность всего сущего. Дети, обладающие духовным даром, часто проявляют повышенную способность к медитации или игре воображения. Не по годам мудры, чувствуют крепкую связь с миром вокруг, со своим внутренним «я», с другими людьми и Богом, как бы мы его ни определяли. К сожалению, обычно духовность приносит одаренным детям больше проблем, чем удовольствия. Обычно, когда ребёнок рассказывает взрослому о своих глубоких духовных мыслях, тот отвечает, что иметь такие идеи неправильно. Ребёнок расстраивается и постепенно приучается обесценивать свой опыт, чутьё и восприятие. В худшем случае такие дети начинают верить, что они сумасшедшие и реагируют на отвержение сильным ч у в с т в о м стыда, которые приносят с собой во взрослую жизнь. Порой люди не могут понять, что одарены духовно. Но их всё равно привлекает трансцендентальный опыт, и они более склонны находить в своей жизни место неземному, чем погружаться в обыденность. Они нередко переживают восторг, глубоко воспринимают красоту природы, склонны использовать духовную мудрость для решения проблем. Им с рождения свойственна тяга к благодеяниям, благодарности, милосердию и состраданию. Пусть они и не называют себя духовными людьми, именно эта склонность и делает их духовно одаренными. Личностные черты одаренных людей Спустя десятилетия исследований и дискуссий ученые согласились, что одаренность лучше всего определить как своего рода асинхронное развитие человека. чьи осознанность и личностный опыт отличаются от нормы. Область асинхронного развития может быть связана с творческими интеллектуальными способностями и, разумеется, подразумевает исключительную восприимчивость и чувствительность. Анне-Марии Рапер, эксперт в данной сфере, помогла свести многие теории в единую концепцию, согласно которой одарённость — Это большая осознанность, большая чувствительность и большая способность понимать и трансформировать восприятие в интеллектуальный и эмоциональный опыт. Согласно данным МЭНСА, организация, объединяющая людей с высоким коэффициентом интеллекта. Одаренные люди обладают следующими качествами. Уникальной восприимчивостью и осознанностью. Чувством юмора и креативностью – выходящими за пределы нормы, интуицией, прозорливостью, неутомимой любознательностью, повышенной тягой к творчеству, высокой чувствительностью, повышенным вниманием к сложносоставным явлениям, причинно-следственным связям и чужим ожиданиям, высокой впечатлительностью, возможно, постоянно высоким уровнем энергии, легко возбудимой нервной системой. Многие одарённые люди обладают талантами в разных сферах и так называемым энциклопедическим складом ума. Нередко они легко переходят от одного дела к другому, что ошибочно принимают за нехватку усидчивости. Они идеалисты, стремятся к справедливости и заинтересованы в социальных реформах. Они перфекционисты, могут быть крайне критичны к себе. с трудом прощают себе ошибки и принимают благодарность за свои достижения. Им крайне необходимы ощущения свободы и автономии. Хотя они стремятся быть частью группы, они также нуждаются в том, чтобы жить в соответствии со своими ценностями. Это означает, что многие из них страдают от конфликта между стремлением к аутентичности и желанием строить традиционные отношения с людьми. Ещё одно свойство одарённых людей — их страсть к преобразованию мира. Они хотят бороться с несправедливостью, свидетелями которой являются, и удручены повсеместно наблюдаемым неравенством. По сути, одарённость скорее описывает, кто вы, а не чем вы занимаетесь. Она не измеряется внешними показателями успеха или достижениями. На самом деле, иногда качества, ассоциируемые с одарённостью, могут даже помешать человеку достичь успеха. Например, эмоционально чувствительный и одарённый ребёнок не может сфокусироваться на своём домашнем задании, потому что его больше волнует конфликт с ровесниками или п е р е ж и в а н и я из-за надвигающегося развода родителей. Такие дети также могут больше интересоваться чтением, поиском ответов на философские вопросы и помощью другим. Они не будут демонстрировать свою одарённость обычным образом, но это никоим образом не делает их менее одарёнными. Взрослые одарённые люди также сталкиваются со специфическими проблемами, поскольку окружающие не всегда понимают их особые потребности. Доктор Мария Лен Якобсен перечисляет основные замечания, которые обычно делают одарённым людям. «Почему бы тебе не успокоиться?» Ты переживаешь по любому поводу. Ты слишком драматизируешь. Ты чересчур в это вовлечён. Да что ты вообще о себе возомнил? Чрезмерная возбудимость. Если мы хотим понять одарённость, мы не можем избежать обсуждения концепции чрезмерной возбудимости. ЧВ. Идея чрезмерной возбудимости выдвинута польскими авторами. и буквально она означает «сверхстимулируемость». ЧВ — врождённое качество и наблюдается с раннего детства. Она представляет собой повышенную осознанность и способность реагировать на стимулы разного типа. Эмоциональная возбудимость и чувствительность часто являются непосредственным проявлением эмоциональной ЧВ, но одарённые люди — Часто испытывают эмоциональную ЧВ вместе с другими типами ЧВ. Эмоциональное ЧВ. Этот вид ЧВ теснее всего связан с нашей темой. Эмоциональное ЧВ выражается в чрезвычайно интенсивных проявлениях сложных эмоций, глубокой эмпатии и сильной идентификации с чувствами других. а также в яркой и страстной эмоциональной экспрессии. У детей эмоциональное ЧВ первыми обычно замечают родители. Таких детей часто считают восприимчивыми и очень внимательными, порой не по годам. При отсутствии самоконтроля ЧВ также может проявляться как психическое заболевание, например, в виде экзистенциальной депрессии и панических атак. Д р у г и е проявления включают физические реакции, например боль в животе румянец или психологические признаки, например озабоченность темой смерти и эмоциональную подавленность. Люди, склонные к эмоциональному перевозбуждению обладают замечательной способностью к созданию глубоких отношений. Они сильно привязываются к людям, местами вещам. Люди с выраженной эмоциональной чв прекрасно осведомлены о своих чувствах, замечают, как те растут и изменяются. Эти люди часто предаются внутренним диалогам и склонны к самокритике. Людей с высокой эмоциональной ЧВ иногда обвиняют в том, что они слишком сильно на всё реагируют, а их страсть часто принимают за признак эмоциональной незрелости. Их сострадание и забота о других — Их фокус на отношениях и силы их чувств также могут мешать повседневной жизни и достижению успеха. Большинству исследователей становится все яснее, что интеллект сам по себе не может гарантировать своему обладателю высокий уровень развития и самореализацию. Человек также должен обладать высокой эмоциональной чувствительностью. Интеллектуальное ЧВ Одарённых людей больше привлекает поиск понимания истины, чем академические достижения. Они ищут решения, и им сложно отпустить задачу, за которую они взялись. Иногда об их чрезмерной возбудимости свидетельствует любовь к горячим дискуссиям и спорам, многочисленные интеллектуальные интересы и жалобы на то, что им часто бывает скучно. Психомоторное ЧВ. Это высокая возбудимость нейромышечных связей. Она может проявляться в виде любви к движению как таковому, в избытке энергии, демонстрируемом скоростью речи, энтузиазмом, а также в выдающейся активности и энергичности. Чувственное ЧВ Чувственное ЧВ часто упускают из виду при изучении одаренных людей. Она проявляется в форме высокой отзывчивости, на чувственные стимулы. Люди с чувственной ЧВ тянутся к чувственным удовольствиям, эстетическому наслаждению и восхищаются физическими проявлениями мира. Одаренные люди с чувственной ЧВ могут любить определенную фактуру ткани или текстуру пищи, приходят в восторг от некоторых запахов, имеют яркие воспоминания и ассоциации, связанные с едой, или бурно реагируют на красоту. С другой стороны, сильное чувственное ЧВ может проявляться в виде непереносимости шума, резкого запаха или в виде аллергий. ЧВ-воображение ЧВ-воображение проявляется в способности воображать яркие образы в мечтах, фантазиях, творчестве, изобретениях. Люди с ЧВ-воображения — Имеют невероятные способности к визуализации. Они видят цветные сны, очень изобретательны и любят поэзию, театр, музыку и живопись. Иногда им сложно выразить свои идеи, потому что они мыслят образами и метафорами. Одаренные дети такого рода часто имеют воображаемых друзей, и многие скрываются в своем воображаемом мире, чтобы справиться со сложностями реального. Признайте свою одарённость. Надеюсь, что теперь вы изменили свой взгляд на одарённость. Идентифицируете ли вы себя с каким-то из этих качеств? Вспомните, проявляли ли вы какие-либо признаки одарённости, особенно в области межличностного, внутриличностного интеллекта. Одарённость описывает нечто большее, чем IQ и интеллектуальные способности. быть одаренным не значит быть лучше других, но это может означать, что вы иначе устроены. Чтобы жить в мире с собой, чтобы не стыдиться того, что вы выражаете себя не так, как другие, или того, что у вас есть особые потребности, которые большинство не разделяет или не понимает, вам нужно признать свою одарённость. Вы можете чувствовать, что не имеете права назвать себя одарённым человеком, так как стереотипы подсказывают, что одаренные люди должны быть лучше других. Но дело не в этом. Признание собственной одаренности — не самолюбование. Оно необходимо, чтобы обрести гармонию со своими способностями, ценностями и найти свое место в этом мире.